что скажет он, что содеет. Остался ли в нем страх, Господень, или токма гордыни и рьяность? А князь, обомлев на миг и побледнев ликом, в следующую минуту вдруг улыбнулся с издевкой и оттолкнул от себя Игнатия. «Вот тут-то ты и попался, монах!» — рассмеялся притворно, — вот тут-то и дал маху. Пророчеством меня захотел пугануть, а кичада лешим. Да было бы тебе ведомо, что Михайлушка сей, о коем-то из чужих слов упомянул, не токмо, что сродник мне, а и друг, что ас, когда... В Новгороде жевал, часами в его келью в Аклопском монастыре просиживал, часами говаривал со старцем об Орнем. И ни разу, да дам них, ни разу не сказывал он мне сего, хотя говаривали мы о многом. Так что не надо пустопорожнее это болтать, об чем бабы на торжищах сплетничают. А давай-ка мы лучше к делу перейдем. Зачем, собственно, я тебя и призвал? Хочу я от тебя, чернорезецу, знать, куда и с кем бежали Васильевы отроки. Полагаю, что ты об всем ведаешь. Предупреждаю заранее. Скажешь добрую волю, отпущу тебя нонче же. И никто, а кроме брата Ивана, не будет об всем знать. А ежели станешь упрямиться, пеняй на себя. Придется мне применить насилие. Хотя я этого, видит Бог, не хочу, Ибо скажу откровенно, люб ты мне, И хотел бы я быть тебе другом, А не врагом и мучителем. Но думай, думай, монах, Времени у тебя мало, А мне и думать не об чем. Усмехнулся Игнатий злой решительно. Я уже все обдумал. и Иудин грех на душу не возьму, Хоть ты меня убей. А тебе, князь, напоследок я хочу совет дать. Ежели не веришь моим речам Об пророчестве Михаила, То пойди нынче же к церкви всех святых На кулишках, и у юродивого Исидора об всем расспроси. — Помяни мои слова. Он тебе об том же скажет. — Токма премного откровений чем я. — Это у какого еще Исидора? — усмехнулся Шемяка презрительно. — У того, что ли, волосатого и вшивого? кое Иисус доля нынешней зимой в Москву прибрел, и в подклетии дедовой церкви обретается. Церковь всех святых на кулишках построена при Дмитрии Донском, деде Шумяке, в память православных воинов, павших в Куликовской битве. Да — Да-да, у него кивнул главой Игнатий. — И поторопись, поторопись, пока не поздно и не подумаю подмигнул шемяка ивану с ухмылкой еще вшей от него наберешься да заразишься чем нибудь не не я лучше тебя заставлю заговорить хоть мне тебя и жаль орусь матушку во стократ жальче и чтоб ей помочь меня не остановит ничто и никто уразумел них молись сейчас тебя поведут пытать круто развернувшись шемяк зашагал к двери наверное затем чтобы позвать гридней но в этот миг дверь резко отворилась и дворецкий егор явился на пороге горькая новость ну но что там что еще — спросил Шемяка тревожно, поняв по лицу и по торопливости Егория, что он пришел неспроста. — Новости, князь, важные, — прошептал на ухо дворецкий, косясь на связанного монаха. — Минай! — разгадал его взгляд Шемяка, позвав стоящего при дверях гридня. — Отведи-ка с его молодца обратно. — Забирай, забирай его живо! Подтолкнул в раздражение князь Игнатьев в спину. «Дай ему жбан кислого квасу да сухарь потверже. Больше он не заслужил. Пусть подкрепится перед тем, как к нему пыточных дел мастера придут. Иди, иди, все!» Захлопнул за ними Дмитрий Юрьевич тяжелую дверь и обернулся к Егорию. «Ну, говори, Токма, что два Можайских кметя пригнали?» «Рвутся к тебе, а к князю Ивану Андреевичу? Говорят, об чадах Василия вести имеют. Пустить сюда, а ли сам к ним выйдешь?» «Да где же они?» — шемяка почувствовал, как ослабели вмиг ноги. «Да тут вот!» — кивнул головой Егорий. «За дверью в переходе стоят. Дмитрий Юрьевич с нетерпением...» Шагнул было к порогу, но удержался. «Зови, зови, живо!» — промолвил лишь сбивчива. В дверь робко вошли два братниных к мете. В тегеляях, еще не согревшихся с морозу, еще с необтаившим снегом на сапогах, снимая шапки, растерянно глядели они то на Дмитрия, то на своего мажейского князя, кланяясь то одному, то другому, не зная, видимо, с кем следует говорить». «Ну что там, братцы?» — поторопил их Шемяка. «Что вы вызнали вы?» «Где Васькины чада «В Боярове были, — князь ответствовал. Тихо один из скметий, по лицу казавшийся старше своего спутника. «У реполовских под юрьевом Мы токмо, что оттуда, своими очами видывали». «А почему были?» — переспросил Дмитрий Юрьевич. «А потому, князь...» что их оттуда сразу же немедля на свежих коней пересадили до да помуромской дороги далее повезли а с ими князь считай все село снулось все трое братьев Риполовских, и мужики и отороки и даже бабы с младенцами а ккицыган и табором тронулись человек с двести и все вооружены кто мечом кто с улицей А кто просто топором или дубиною? Будто не в муром, а на Куликово поле отправились». «А откуда ты, Федор, знаешь, что они в муром двинулись?» — услыхал Дмитрий сбоку голос Ивана. «А они тебе что, доложились?» «Зачем доложились?» — ответствовал обидчиво холоп. «Никто нам не докладывал». «Мы с Родькою», — кивнул он на товарища, — «сами все вызнали». Как только отъехали беглецы от села на полверсты, так мы тотчас же из леска, откуль за происходящим наблюдали, выехали, до да в ближайшую избу. Старик там полуслепой на палатах лежал. Он нам все и рассказал, за своих, чтоль ли, принявши. «Уехал, — говорит, — сын с невесткой умуром сидеть, Васильевых чад Ивана да Юрия охранять. И говорит, — а, милки, не давайте княжичей в обиду. Берегите» а кизеницу ока. Словоохотливый холоп еще что-то говорил, однако Дмитрий уже не слушал его. — Все село, говоришь, снялось? — спросил отстраненно. — От мало до велика. — Да, князь кивнул согласно к мить. — Никогошеньки почти не осталось. Аж на досками в неких домах двери и окна заколотили, до да собак сторожевых с цепей спустили. — Ну а как же ты хотел по-иному, мить? — спросил натужный Иван, — ощутивший, как видно, встревоженной душой, что сии кметьевы слова неприятны шемяки «И твои, галеческие, и мои, можайские так уже селами сымутся, ежели моим то повелим. Ничего тут особого нет». Но Шемяка не удостоил его ответом. «Вы свободные», — изрек Токма, отвернувшись от кметей к стоящему порогу дворецкому, — «За службу благодарю. Отдыхайте тепереча, Егор. Отведи всех в трапезную. И ты, Иван, иди так уж!» — кивнул изумленному двоюроднику. «Пируйте, веселитесь. Аз в скорости к вам подойду». Черные мысли. Оставшись один, Дмитрий Юрьевич замкнул на засов дверь и подошел к божнице. Ноги, уставшие от двухсуточной беготни, согнулись сами собой, коснувшись коленами мягкого ковра перед киотом. Грозноликий спас рублевского письма явился вдруг перед глазами, вперив в Димитрия гневные очи. Димитрий раньше, в более благостные минуты, робость испытывал, глядя на сей строгий образ. Нынеш почувствовал аж на... Зрачки расширились от страха, когда встретился с его взглядом. — Господи! Сами собой зашептали уста, и длань вознеслась для крестного знамения.